Глава вторая. «Тайны и ложь». Тёмный принц оседлал вороного коня, и за спиной всадника на миг взметнулся чёрный плащ. На лбу принца, обрамлённом светлыми прядями, ярко сверкал золотой обруч. Красивое лицо сковывало холодная ярость. Глаза устремлены на поле битвы. И, и его рука похожа на баклажан раздраженно пробормотала Клэри. Рисунок никак не получался. Скомкав очередной набросок, она швырнула его в стену спальни, выкрашенную в оранжевый цвет. Пол был усеян с мятыми листками бумаги. Вдохновение покинуло Клэри. Но хоть бы чуточку маминого таланта в тысячный раз пронеслось у нее в голове. Все, до чего дотрагивалась Джослин Фрей, мгновенно становилось шедевром, причем без видимых усилий с ее стороны. Клэрри стянула наушники, не дослушав песню. Виски ломила. Внезапно до неё дошло, что в гостиной разрывается телефон. Бросив блокнот для рисования на кровать, Клэрри выбежала из спальни. На столике громко звонил ярко-красный телефонный аппарат в стиле ретро. «Клариса Фрей?» — послышался в трубке смутно знакомый голос. Клэрри рассеянно накручивала на палец телефонный шнур. «Да. Привет. Я парень с ножом из адского логова». «Боюсь, у тебя сложилось обо мне превратное впечатление. Не смогу ли я как-то исправить ситуацию?» «Саймон!» — оглушённая хохотом приятеля, Клэри отставила трубку от уха. «Не смешно». «А по-моему, смешно. Надо развивать чувство юмора». «Дурак!» — со вздохом произнесла Клэри. «Ты бы не ржал так, если б видел, что вчера было». «А что было?» «Мама устроила разборки. Мы ведь чёрт знает, когда вернулись. Короче, полный мрак». «Она не права. Все претензии к таксистам», — кипятился Саймон. «Для мамы это не аргумент. Она разочарована и расстроена. Я заставила ее волноваться и далее по списку». «До могилы доведу», — сказала Клэри, передразнивая мать. «Ты под домашним арестом?» — громко спросил Саймон, перекрикивая гул шумной компании. «Не знаю. Утром мама уехала с люком, и пока они не вернулись». «А ты где, у Эрика?» «Ага, репетируем». В трубке раздалось барабанное соло, перемежаемое ударами по тарелке. «Эрик вечером читает стихи в нашей кофейне. Мы все идем. А ты как?» «Конечно!» — начала Клэрри, но тут же опомнилась. «Ой, нет, я не могу». «Дайте поговорить!» — раздался приглушенный голос Саймона. Видимо, он зажал рукой трубку. «Короче, ты идешь или нет?» — обратился Саймон уже к Клэрри. «Не знаю», — с досадой в голосе ответила она. «Мама еще за вчерашнее меня не простила». К ней сейчас так просто не подъедешь. Неохота наживать новые неприятности. Эриковские стишки того не стоят. Эрик жил по соседству с Саймоном, и они дружили с детства, хотя своим лучшим другом Саймон всё же считал Клэри. В старших классах у мальчиков родилась идея организовать рок-группу. Эрик привёл двух друзей, Мэтта и Керка, и с тех пор каждую неделю все четверо самозабвенно репетировали у Эрика в гараже. «Так уж и стишки!» «Я ж тебя не на Оргию в стрёмный район приглашаю, а на поэтический вечер в двух шагах от твоего дома. Приходите с мамой, милости просим!» Из трубки донёсся крик, скорее всего, Эрика. «Оргия! Да!» Очередная барабанная дробь и удар в тарелку. Клэрис с содроганием представила маму, слушающую стихи Эрика. «Если вы всей толпой завалитесь, мама не вынесет такого счастья! Давай так, я за тобой зайду, один!» а с остальными мы встретимся на месте. Мама не станет возражать. Она меня любит». Клэрри хмыкнула. «У мамы всегда был странный вкус». «Тебя забыли спросить». Саймон повесил трубку под крики товарищей. Клэрри огляделась. Обстановка квартиры отражала художественные склонности матери. Самодельные бархатные подушки на темно-красном диване. На стенах рисунки Джослин в основном пейзажи. Вот извилистые улочки Южного Манхэттена. Рядом несколько зимних зарисовок, тёмные пруды, покрытые серебристой корочкой льда. На каминной полке стояла фотография отца. Светловолосый мужчина в военной форме. От уголков умных глаз лучиками расходились морщинки. Отец служил где-то далеко, причём у него было огромное количество наград. Правда, никто не принял в расчёт военные заслуги Джонатана Кларка, чтобы хоть как-то облегчить жизнь его вдове. Он погиб в автокатастрофе, так и не увидев дочь. После гибели мужа Джослин вернула себе девичью фамилию. Мать и дочь никогда не разговаривали об отце девочки. Однако Джослин до сих пор держала шкатулку с выгравированными инициалами «Д.К.» на столике возле кровати. Помимо медалей, которые она там хранила, о существовании отца напоминали лишь фотография, обручальное кольцо да прядь светлых волос. Иногда, вынув из шкатулки золотистый локон, Джослин задумчиво на него смотрела. Щёлкнул замок входной двери. Клэри с размаху шлёпнулась на диван и схватила с журнального столика первую попавшуюся книгу. Чтение считалось в их доме священным занятием. Джослин не станет отвлекать её даже ради очередной выволочки. Дверь с глухим стуком распахнулась, и на пороге возник люк со стопкой больших квадратных листов картона. Когда он опустил их на пол, Клэрри поняла, что это сложенные картонные коробки. «Здравствуй, дя... Э, Люк!» — запнувшись на полусловие, проговорила она. Год назад Люк попросил Клэрри не называть его дядей Люком, мол, он еще не такой старый, и вообще это напоминает ему о хижине дяди Тома. А потом Люк деликатно добавил, что он ей не дядя, а давний близкий друг Джослин. «А где мама?» — спросила Клэрри. «Паркует машину», — ответил он. Худощавый Люк был одет в неизменные старые джинсы и фланелевую рубашку. На носу криво сидели старые очки в позолоченной оправе. «Напомни-ка, почему в вашем доме нет грузового лифта?» «Потому что дом старый, и у него свои заморочки», — пошутила Клэри. «А для чего коробки?» «Твоя мама решила убрать лишние вещи», — проговорил Люк, глядя в сторону. «Лишние?» Он неопределённо махнул рукой. «Ну, тут уже пройти невозможно. Ты ведь знаешь, она никогда ничего не выбрасывает». «Что читаем?» Люк взял книгу из рук Клэри и прочёл вслух. «В мире всё же полно самых разных созданий, существование которых официальная наука не признаёт. Фейри и гоблины, призраки и демоны». Люк внимательно посмотрел на Клэри поверх очков. «Это для школы?» «Золотая ветвь Фрезера? Нет, мы еще несколько недель не учимся». Она забрала книгу. «Это мамина». «Я подозревал». «Люк!» — он рылся в ящике с инструментами, стоящим возле камина. «Нашел!» — Люк обрадованно вытащил оттуда бумажный скотч. «У тебя когда-нибудь так бывало? Ты видишь что-то, а другие нет?» — тихо спросила Клэри. Люк выронил скотч. «Как если бы я стал единственным свидетелем преступления?» Не глядя ей в глаза, сказал он. «Нет, как если бы рядом стояли люди, которых можешь видеть только ты. Наверное, звучит дико, но...» Клэрри старалась подбирать слова. Люк ласково взглянул на неё. «Ты, как и Джослин, творческая натура». У художников иное, недоступное другим восприятие мира, способность видеть красивое и ужасное в обыкновенных вещах. Редкий дар, а не безумие. Ты особенная, и в этом нет ничего плохого. Клэрри подняла ноги на диван и уперлась в колени подбородком. Она живо представила полутемный склад, кнут Изабель, тело синеволосого парня, бившееся в предсмертных конвульсиях, и янтарные глаза Джейса. Красивая и ужасная. «Интересно, а отец тоже по-особенному воспринимал мир?» Люк ошарашенно молчал. В следующее мгновение открылась входная дверь, и в комнату вплыла мама Клэрри. Цокая по паркету каблуками ботинок, она вручила Люку ключи от машины. Рыжие волосы Джослин, чуть темнее, чем у дочери, и раза в два длиннее, были закручены в пучок, который скреплял проткнутый сквозь него карандаш. Наряд состоял из заляпанного краской комбинезона, надетого поверх сиреневой футболки и грубых ботинок. Клэри часто говорили, что она похожа на Джослин. Наверное, со стороны виднее. В одном Клэри не сомневалась. Фигурой она пошла в мать. Обе стройные, с узкими бедрами и небольшой грудью. Только мама по-настоящему красивая, высокая и гибкая. А Клэри метр с кепкой, симпатичная, не более того. Клэри с копной морковно-рыжих волос и веснушками казалась себе трепичной куклой рядом с Барби Джослин. «А чего стоила мамина походка?» На неё до сих пор оборачивались на улицах. А Клэри вечно шаркала ногами. Однажды она тоже привлекла к себе внимание окружающих, когда свалилась с лестницы. «Спасибо за коробки», — с улыбкой произнесла Джослин. Люк взглянул на неё из-под лобья. Желудок Клэри сжался в тугой комок. «Что происходит?» «Прости, что так долго. Парковка забита, еле нашла место». «Мам!» — не выдержала Клэри. «Для чего коробки?» Джослин медлила с ответом. Выдернув карандаш из волос, она засунула его за ухо и уселась рядом с дочерью на диван. Только сейчас Клэри заметила, что у мамы тёмные круги под глазами и покрасневшие веки. «Это из-за моей вчерашней выходки?» — нарушила паузу Клэри. «Нет». Тут же ответила Джослин и через секунду поправилась. «Не совсем. Ты вчера совершила большую ошибку». «Я уже извинилась. Если хочешь посадить меня под домашний арест...» «О домашнем аресте речь не идёт», — возразила Джослин. Её голос звенел от волнения. «Да скажи ты ей, наконец!» — не выдержал Люк. «Не надо говорить так, будто меня здесь нет», — огрызнулась Клэри. «Что ты должна сказать?» «Мы...» «Едем в отпуск», — с тяжёлым вздохом произнесла Джослин. Люк хранил непроницаемое выражение лица. «И всего-то вы едете в отпуск?» Клэри обессиленно откинулась на спинку дивана. «Не понимаю». «Едут все. Ты, я и Люк. Мы отправляемся в загородный дом». Клэри взглянула на Люка. Он угрюмо смотрел в окно, скрестив руки на груди. «Странно. Люк очень любил этот дом». Он купил его 10 лет назад, сам возился, ремонтировал, ездил туда при первой же возможности. Надолго? До конца лета, ответила Джослин. Если захочешь взять с собой книги, краски или еще что-нибудь, сложи в коробку. До конца лета? В ужасе повторила Клэрри. Нет, так не пойдет. Мы с Саймоном хотим устроить вечеринку перед началом учебы, а еще у меня осталось 10 уроков в художественной школе. Увы. «Всё это придётся отменить». В голосе матери зазвучал металл. «Плохо дело». «Но я уже оплатила весь курс. Целый год копить и в итоге отказаться? А как же твоё обещание?» Клари в отчаянии повернулась к Люку. «Скажи ей! Скажи, что так нечестно!» Тот, не двигаясь, смотрел в окно. Лишь мускул нервно подёргивался на его щеке. «Джослин — твоя мама. Ей и решать». «Ничего не понимаю!» Клэри снова развернулась к матери. «Что случилось?» «Мне нужно уехать», — проронила Джослин, уголки её губ подрагивали. «Я хочу покоя и тишины, да и с деньгами сейчас туго». «Так возьми из папиных запасов», — обиженно проговорила Клэри. «Они не бездонные», — бросила Джослин. «Езжайте куда хотите, я-то причем. Ничего страшного, останусь одна, могу даже на работу устроиться. Да хоть в Старбакс пойду, у них всегда есть вакансии. Я уже не маленькая и в состоянии о себе позаботиться». «Нет!» — вскинулась Джослин. Клэри даже вздрогнула от неожиданности. «Деньги за курсы я верну. Но ты едешь с нами, это не обсуждается. Одна жить собралась, рановато ещё. Мало ли что может случиться». «А что может случиться?» допытывалась Клэри. В этот момент раздался грохот. Люк задел одну из картин, висевших на стене. «Я ухожу». Расстроенно бросил он. «Подожди!» Джослин догнала Люка в прихожей, когда он уже взялся за ручку двери. Клэри было слышно, как мама взволнованно шепчет. «Бэйн, я три недели не могу дозвониться. Он сейчас в Танзании. Все звонки переведены на голосовую почту. У меня нет выбора». «Джослин», — Люк покачал головой, «сколько можно к нему обращаться?» «Но Клэри...» «Это всё из-за Джонатана», — шептал Люк. «Ты с тех пор сама не своя. Пойми, Клэри не Джонатан». «При чем здесь папа?» — удивлённо подумала Клэри. «Не могу же я запереть её дома. Клэри ни за что не согласится». «Естественно», — рассердился Люк. «Она не домашнее животное. Твоя дочь — подросток, практически взрослый человек. Если бы мы уехали из города...» «Поговори с ней, Джослин», — настаивал Люк. «Дело серьёзное». Он повернул ручку двери, и дверь неожиданно открылась. «Господи!» — выдохнул Люк. «Нет, всего лишь я!» — на пороге стоял Саймон. «Мне часто говорят, что мы похожи!» Он махнул Клэри с порога. «Идём?» «Саймон, ты случайно не подслушивал?» — придя в себя, спросила Джослин. Парень озадаченно посмотрел на её бледное лицо. «Нет, я только что подошёл!» Саймон перевёл взгляд на хмурившегося Люка. «Что-то случилось? Я не вовремя?» «Не переживай», — ответил Люк. «Мы уже закончили». Он бегом спустился по лестнице. Внизу с грохотом захлопнулась дверь подъезда. Саймон нерешительно переминался у порога. «Я, наверное, попозже загляну». «Дело в том», — начала Джослин. «Всё в порядке, Саймон, пошли». Клэри влетела в прихожую. «До свидания, мама». «Клэри, нам надо поговорить», — произнесла Джослин. «У нас будет полно времени в поездке». Ядовито отозвалась девушка. «Меня не жди». «Вернусь поздно!» С этими словами она поволокла ошарашенного Саймона за собой. Джослин стояла в прихожей со скрещенными на груди руками, одинокая и жалкая. Саймон крикнул ей через плечо. «До свидания, миссис Фрей!» «Заткнись, Саймон!» Клэри с грохотом захлопнула дверь. «Господи, ты мне сейчас рукав оторвешь!» причитал Саймон, пока Клэри тащила его за собой по лестнице. Она мельком взглянула наверх, опасаясь, что мама выйдет на лестничную площадку, но дверь квартиры по-прежнему была закрыта. Зелёные скетчер с выбивали частую дробь по ступенькам, сумка колотилась о бедро. «Прости!» Клэрри выпустила руку Саймона. Трехэтажная особняк, в котором жила Джослин с дочерью, раньше целиком принадлежал одной богатой семье. О былом великолепии... Свидетельствовали мраморный пол в вестибюле первого этажа и винтовая лестница, в центре которой находился широкий световой колодец, увенчивающийся большим витражом в крыше. Сейчас в доме было две квартиры. На первом этаже жила пожилая женщина, устроившая в своей квартире салон медиума. Соседку практически не было видно, посетители к ней ходили очень редко. Золотая табличка на неплотно прикрытой двери гласила «Мадам Доротея». Ясновидящее. Оттуда в вестибюль просачивался густой сладковатый запах благовоний. Клэрри расслышала за дверью чьи-то голоса. «Похоже, бабулька не бедствует. Сумела разжиться клиентурой». «Хватит ехидничать!» — раздраженно бросила Клэри. Саймон оторопело уставился на нее. «А я-то думал, тебе нравятся мои умные и ироничные замечания». Не успела Клэри ответить, как дверь кабинета мадам Доротей распахнулась. Из неё вышел мужчина со смуглой кожей, кошачьими золотисто-зелёными глазами и спутанными чёрными волосами. Незнакомец ослепительно улыбнулся, блеснув острыми белыми зубами. Клэри почувствовала сильное головокружение. Ей казалось, что она сейчас потеряет сознание. Саймон встревоженно покосился на Клэри. «Тебе плохо?» «Что?» «Нет, всё нормально», — рассеянно ответила она. «Ты как будто привидение увидела» не унимался Саймон. Клэри отрицательно покачала головой. Кажется, она действительно что-то видела, но никак не могла вспомнить. Мысли путались. «Нет, наверное, из квартиры выбежал кот. А может, просто свет мелькнул?» Саймон уставился на неё с подозрением. «Между прочим, я ничего не ела со вчерашнего дня», оправдывалась Клэри. «От голода уже крыша едет». Саймон ласково обнял её. «Не переживай, сейчас я тебя накормлю». «Не понимаю, что на неё нашло?» В четвёртый раз повторила Клэрри, макая начо в соус. По дороге они зашли в мексиканскую закусочную. «Раньше чуть что сажала меня под домашний арест, а теперь вообще хочет до конца лета за город увезти!» «Действительно, какая наглость!» — пошутил Саймон. «Угу, давай, веселись!» — оборвала его Клэрри. «Тебя не тащат в богом забытую дуру, неизвестно насколько!» «Клэрри!» — мягко произнёс Саймон. «На меня-то что кричать?» И потом, это же временно». «Откуда такая уверенность?» «Мы с тобой лет десять дружим, не меньше». «Я неплохо знаю миссис Фрей. На неё накатывает периодически, но всегда ненадолго». Клэрри задумчиво откусила краешек острого перца. «Порой мне кажется, что по-настоящему её не знает никто». «Ты не поняла», — стал объяснять Саймон. Клэрри шумно втянула воздух, во рту немилосердно жгло. «Джослин ничего о себе не рассказывала. Ни про детство, ни про семью. Даже об отце я знаю очень мало. У неё нет ни одной свадебной фотографии. Такое впечатление, что до моего рождения мама вообще не жила. И именно так она каждый раз и отшучивается». Саймон состроил гримасу. «Очень трогательно». «А по-моему, странно. Я до сих пор не знакома ни с бабушкой, ни с дедушкой. Они вроде не ладили с мамой. Но неужели так разругались, что даже родную внучку видеть не хотят?» «А может...» «Миссис Фрей вообще не желает поддерживать с ними отношения. Может, они её избивали», — предположил Саймон. «Откуда тогда шрамы?» Клэрри поражённо уставилась на приятеля. «Какие шрамы?» Он проглотил огромный кусок бурита. «Тонкие светлые шрамы по всей спине и на руках. Вообще-то я не раз видел миссис Фрей в купальнике». «Нет у мамы никаких шрамов», — уверенно сказала Клэрри. «Тебе показалось?» Саймон хотел возразить... Но тут у Клэри зазвонил сотовой. Она выудила телефон из вместительной сумки. «Это мама», — простонала девушка, глядя на экран мобильного. «Я по твоему лицу понял. Поговоришь?» «Не сейчас». Телефон замолчал, и звонок автоматически перевёлся на голосовую почту. «Не хочу опять скандалить». «Поживи пока у нас», — предложил Саймон. «Надеюсь, она всё-таки образумится». Клэри нажала на кнопку голосовой почты. Джослин явно старалась говорить как можно мягче. «Детка, прости, что с поездкой вышло так сумбурно. Давай спокойно обсудим всё дома». Клэри не дослушала сообщения. Её раздирали чувство вины и сильная досада. «Что будешь делать?» «Не знаю». Она потерла глаза. «Кстати, ты про вечер поэзии не забыл?» «Я обещал прийти». Клэри поднялась из-за стола. «Тогда я пойду с тобой». «Позвоню домой, когда концерт закончится». Саймон рассеянно поправил ремешок сумки на её плече. Они вышли из закусочной. В воздухе пахло дождём. От повышенной влажности волосы Клэри тут же стали завиваться, а синяя футболка Саймона прилипла к спине. «Как ваша группа?» — спросила Клэри. «Что нового?» «Я слышала их вопли, когда ты звонил». «С группой всё хорошо». Ум это есть знакомый, который может устроить нам выступление. Кстати, мы до сих пор не решили, как будем называться. «Серьезно?» — пряча улыбку, спросила Клэри. Группа Саймона пока не написала ни одной песни. Большую часть времени музыканты проводили за обсуждением названия и логотипа своей команды. Клэри сомневалась, умеют ли ребята вообще играть. На чем остановились? Пока два варианта. «Водоросли» и «Каменный панда». Оба ужасные. Эрик предлагал разбитая скамья. Дурак твой, Эрик. Гнать его надо. Тогда придется искать нового ударника. Он, оказывается, ударник. А я-то думала, что Эрик просто тянет из тебя деньги и хвастается перед девчонками, какой он крутой музыкант. Вот и нет, беззаботно проговорил Саймон. Эрик начал новую жизнь. У него появилась девушка. Они уже три месяца встречаются. Считай, поженились, съязвила Клэрри. Они поравнялись с парочкой, катившей ребёнка в прогулочной коляске. Маленькая девочка держала в руках куколку-эльфа с золотисто-синими крылышками. Краем глаза Клэрри уловила движение. Ей вдруг показалось, что крылышки запархали. «Между прочим, из всей группы без девушки только я. Зачем мы всё затевали? Естественно, чтобы нравиться девчонкам». А я-то думала ради музыки. Идущий впереди мужчина с тростью повернул на Беркли-стрит. Клэри старалась не смотреть в ту сторону. Вдруг опять что-нибудь померещится. Крылья, дополнительные руки или раздвоенный язык, как у змеи. Кому какое дело, есть у тебя девушка или нет? «Мне», — мрачно заявил Саймон. «Скоро во всей школе без девушки останемся я да наш сторож Вендель. А от него вечно какой-то дрянью несёт». «А вы с Венделем неплохо бы смотрелись». Саймон свирепо взглянул на Клэри. «Не смешно». «А мисс Стринг и Шейла Барбарина» Вспомнила Клэри. В девятом классе она сидела за Шейлой на математике. Каждый раз, когда Барбарина нагибалась, чтобы поднять карандаш, а случалось это довольно часто, над заниженной талией джинсов становились видны ниточки стрингов. «Эрик с ней и встречается», — признался Саймон. «Кстати, он мне посоветовал выбрать тёлку по фигуристей и закрутить с ней роман». «Он просто мужлан», — отрезала Клэри. Ей вдруг захотелось узнать, у какой же девчонки, по мнению Саймона, самая красивая фигура в школе. «Назовите группу «Мужланы».» «Хорошая идея», — невозмутимо произнёс Саймон. Клэри состроила ему гримасу. В сумке опять зазвонил телефон. «Мама», — поинтересовался Саймон, когда она вытащила сотовой. «Да». Клэри снова почувствовала угрызение совести. Всё-таки нехорошо они расстались с мамой. Саймон встревоженно смотрел на подругу. Клэри вгляделась в знакомое лицо. Она могла бы нарисовать его с закрытыми глазами. Впереди долгие недели без Саймона. «Пошли скорей, а то опоздаем», — сказала Клэри, запихивая телефон в сумку.